Похоже, вы провели прекрасный день, заметил я. Дорогой Уильям, сегодня мы многого достигли. Вы никогда не видели Питера таким детендю. Стивен сидел молча. У меня создалось впечатление, что этот день сложился для него не слишком удачно. Интересно, могут люди охотиться вдвоем, деля добычу пополам? или один все равно остается в проигрыше. Слишком седые волосы, как и всегда, лежали безупречными волнами. На щеке больше не темнел синяк, но я заметил на его лице тень страха перед будущим. Как я понимаю, благодаря вашим стараниям он совершенно пьян. «Не от спиртного», — уточнил Тони. «Мы же не вульгарные сблазнители, не так ли, Стивен?» Но Стивен промолчал. Тогда чего же вы достигли? Ле Павр Пити Пьер. Бедный малыш Пьер. Он был в ужасном состоянии. Практически убедил себя. А может, это она его убедила, что он импюсент. У вас большие успехи, по части французского. По-французски это звучит более деликатно. И с вашей помощью он выяснил, что это не так? После того? как удалось преодолеть его девственную застенчивость. Или почти девственную. Школа все-таки не проходит бесследно. Бедная Пупи. Она просто не знала, что и как нужно делать. Дорогой мой, потенции у него! Ого-го! Куда ты идешь, Стивен? Я иду спать. Ровным голосом ответил Стивен и в одиночестве направился к дверям отеля. Тони посмотрел ему вслед, и я уловил во взгляде, Нежное сожаление и легкую печаль. Сегодня у него разболелась спина. Приступ ревматизма, знаете ли. Это у него хроническое. Бедный Стивен. Я подумал, что и мне бы хорошо отправиться на покой, пока я не услышал от него «Бедный Уильям». В этот вечер благожелательность Тони не знала границ.